Глава 44 Каждый раз, глядя на нее, я думаю, эта деревянная калитка нас всех переживет. Такому отношению к бытию стоит поучиться. Деревянные бруски покривились и потемнели от времени и непогоды. Петли проржавели. А щеколда так часто заедает, что ее проще не закрывать. И все же после стольких лет службы Несчадно истязаемой дождями и ветрами, царапинами и жесткими ударами калитка с бесконечным упорством продолжает работать. Она делает свое дело, пусть не идеально, зато с неоспоримым постоянством, даже несмотря на то, что многое вокруг потихоньку приходит в негодность. Стараясь не замечать, что щеколда поддается чуть тяжелее, я толкаю скрипящую калитку, и проскальзываю внутрь. Под ногами хрустит древесная щепа, которой посыпана узкая дорожка. Любуясь окружающими видами и звуками, я постепенно приближаюсь к выстроившимся в ряд деревянным постройкам. Воздух пахнет влажной землей с примесью резких ноток удобрения и корма для животных. Слева виднеются грязные опустевшие огороды, Лишь изредка мелькают зеленые пятна морозостойких овощей, совойской и брюссельской капусты, сельдерея и свеклы. Справа сеть тропинок вьется вокруг деревянных загонов, в которых пасутся серые ослики, козы и овцы. Чуть подальше виднеются искусственный пруд и пасека с яркими желто-белыми ульями. «Я не был тут очень давно», Не потому, что мне здесь не нравилось. Просто почти все выходные я проводил с Джулией, а она, хоть и любила свою работу, в качестве гостя сюда приезжала редко. Простите, машурку и я, заметив единственную сотрудницу. Юное создание лет двадцати с небольшим накрывает уличные стулья брезентом. Слушаю, Извините, пожалуйста, начинаю я. Предваряя необычную просьбу, которую собираюсь изложить, знаю, вы через полчаса закрываетесь. Ничего страшного. Чем могу помочь? Дело в том, запинаюсь от неловкости я. Меня зовут Артур Мейсон. Я был мужем Джулии Мейсон. Не знаю, удалось ли вам ее застать. Девушка потрясенно смотрит на меня. Ох. Вырывается у нее. Общее чувство скорби окутывает нас подобно облаку, связав невидимыми узами. «Вот, чтобы вы не сомневались», — бормочу я, вынимая из кармана фотографию. На снимке мы с Джулией стоим на брусчатке возле регистрационного бюро «Сазарка». Я в голубом костюме, она в облегающем белом платье. Я обнимаю ее, притянув к себе». «Что вы? Это не обязательно!» — с робкой улыбкой кивает девушка. «Мы часто пересылали друг другу фотографии. Теперь я вас вспомнила». «Отлично! Я рад!» — улыбаюсь я и убираю снимок. «Примите мои соболезнования!» — искренне говорит она. «Джулия была... Мы ее любили!» «Она была особенным человеком!» — соглашаюсь я. «Видите ли, я собираю все, что связано с ежедневной жизнью Джулии. Может, у вас есть какие-нибудь ее фотографии? Если нет, ничего страшного. Мне дороги любые воспоминания о ней». На лице девушки появляется знакомая грустная улыбка, взгляд, исполненный сочувствия. «Как-то раз я ошибочно принял сочувствие за жалость» но теперь понимаю, что заблуждался. Жалость — чувство одностороннее, когда один человек замечает печаль другого, но сам при этом ничего подобного не испытывает. Но, пожалуй, ничто так не объединяет, как общее горе — боль от потери человека. И я начинаю понимать, что моя изолированность от этих чувств подразумевает изолированность от одной из немногих – коллективных сил, действующих в нашем огромном разнородном мире. «А знаете, кое-что у меня есть!» — радуется она. «Пойдемте внутрь!» Я следую за незнакомкой в теплое помещение, где проводятся занятия для юных гостей фермы. На стенах маски зверей, сделанные из бумажных тарелок, совы, лисы и даже одинокая панда. Вдоль желтых стен ящики с цветной бумагой, карандашами, клеем, безопасными ножницами и множеством других материалов. Сотрудница отпирает картотечный шкаф и, выдвинув ящик с документами, быстро перебирает его содержимое. Наконец она достает одну из папок и задвигает ящик. Одну секундочку. Девушка исчезает в подсобке. Я оглядываюсь вокруг. И неожиданно замечаю среди фотографий на стене знакомое улыбающееся лицо. Подхожу ближе. На стене нарисовано дерево, а на каждой ветке висит снимок сотрудника фермы. Джулия запечатлена зимой. В своей любимой флисовой куртке возле загонов с животными. Помню, как она себя корила, потеряв куртку. И хоть Джулия специально позирует для фотографии, Я-то знаю, ее глаза лучатся искренним светом, а на губах играет добрая, непринужденная улыбка, которая была свойственна только ей. Старания доктора Кодал, безусловно, увенчались успехом. Она извлекла каждое мое воспоминание о Джулии и лишила его эмоций. Даже сейчас, перебирая эти памятные эпизоды, размышляя о нашей совместной жизни с Джулией, Я не ощущаю ни грамма той любви, которая когда-то наполняла мои дни. Впрочем, у моей супруги имелась жизнь и помимо меня. Мне лишь повезло по большей части быть рядом. Но у других людей существуют и свои воспоминания о человеке, которого я любил. Неизвестные мне эпизоды, вообще не тронутые доктором Кодал. Надеюсь, еще не все потеряно и я смогу что-то почувствовать, знакомясь с ними. Ну что ж, вы сами напросились. Моя новая знакомая возвращается в комнату для занятий, протискивая в узкую дверь громоздкую тележку. На тележке стоит старый телевизор, а на нижней полке — DVD-плеер. Я благодарю девушку, пока она подсоединяет аппаратуру к электричеству и включает телевизор. «Есть у нас мероприятие, которое мы устраиваем каждую весну», — поясняет она. «Дети готовят презентацию в игровой форме про то, как просыпается природа, про жизненный цикл. В общем, весело. И все здесь работающие тоже принимают участие». Она достает прозрачную коробку с диском и вставляет его в плеер. «Я про это совсем забыла. Простите!» — смущенно улыбается девушка. Экран оживает. «Итак, ребята, наша комната поделена на четыре части. Весна, лето, осень и...» В ответ малыши радостно кричат «Зима!» Ты стоишь перед ними с улыбкой и продолжаешь с неукротимым заразительным энтузиазмом. «Правильно, молодцы! Сейчас я буду называть события, которые случаются в определенное время года, а вы должны побежать в нужную часть комнаты. Начинаем! Медведи засыпают. Когда?» Дети радостно пробегают мимо тебя в ту часть комнаты, где на стене висит огромная снежинка из бумаги. Ты подходишь к нескольким малышам, которые не сообразили, куда бежать. И ласково подводишь их к остальным. Правильно, зимой. Отличная работа. Так, что у нас дальше? Я смотрю, как по ходу простой игры ребятишки дружно бегают по комнате, как ими руководит женщина с искренней веселой улыбкой. Я слушаю твой голос, любуясь тем, как ты, пританцовывая, двигаешься по комнате, озаряя все вокруг своим обаянием. И все это яркими, великолепными красками светится на экране, напитывая мою страждущую душу. Мои глаза наполняются долгожданными целительными слезами. Они струятся по щекам, у меня перехватывает дыхание. Сейчас все иначе, не так, как раньше. Возможно, так, как было, уже никогда не будет. Но это хотя бы что-то. В груди и по всему телу Разливается волна опьяняющей любви. И это восхитительно, прекрасно и чертовски больно. Текст читал Александр Аравушкин.